Немецкие листовки, также обильно сбрасываемые над Англией, предрекали скорый конец Британской империи и ее жадной и хищной метрополии, когда немецкие войска, как только установится погода, высадятся на островах, уничтожив этот последний оплот еврейской плутократии, откуда в течение тысячелетия разжигались все войны, опустошающие Европу. В личном кинозале Гитлера демонстрировалась кинохроника удара Люфтваффе по соединению английского флота в Средиземном море, ловко смонтированная из английских и немецких материалов. Фикирующие бомбардировщики Ю-87 «Штукас» своим и ревом атаковали новейший английский авианосец «Иластриас». Ведущий конвой транспортов на Мальту и в Перей. пламенем авианосец, закрытый водяными столбами близких разрывов авиабомб, действительно кажется обреченным. Бодрый торжественный голос диктора объявляет о его потоплении. Еще одна великая победа Люфтваффе. В этот же день, 10 января, Добавляет диктор, «в другом сражении был потоплен еще один английский авианосец «Арк Роял». Пришел конец господства англичан на море. Фюрер железной метлой выметит их хваленый флот из всех уголков мирового океана. Задорные молодые лица пилотов, пикирующих бомбардировщиков, совершивших этот подвиг». Все германские самолеты без потерь вернулись на свои базы на территории Союзной Италии. Гитлер разрешил использовать эти кадры в еженедельном киножурнале «Die Woche Rundschau. Народ изголодался уже по каким-нибудь громким боевым эпизодам, доказывающим непобедимость немецкого оружия, но на душе у фюрера... Было не очень весело. Он-то знал, что ни один из английских авианосцев потоплен не был. И вастрез, хотя и получил несколько прямых попаданий авиабомб, благополучно добрался до Мальты, а Арк-Ройл, как выяснила разведка, вообще не было такого. Зато за три дня действий над Средиземным морем Десятый авиакорпус потерял 27 машин. Большая часть пилотов попала в плен к англичанам. 13 января мощное соединение Люфтваффе, поднявшись с баз Северной Франции, взяло курс на Лондон, чтобы поприветствовать Гарри Гопкинса. Встреченный мощным заслоном британских истребителей, немцы хаотично отбомбились над Портсмутом и Плимутом. городами южного побережья и вернулись на базы, потеряв 18 машин 14 января Гитлер в присутствии Кейтеля и Йодля принимал прибывшего в Берлин с кратким визитом румынского диктатора Антонеску. Гитлер прямо задал ему вопрос: что собирается делать Бухарест, если сталинские войска сделает попытку аннексировать еще кусок румынской территории. Воевать, твердо ответил Антонеску, в свою очередь поинтересовавшись, а что будут делать при этом немецкие войска, которых уже в Румынии больше, чем в своих собственных? Мы никогда не оставляем друзей в беде, заверил Гитлер, напомнив Антонеску, сколь быстро и эффективно вермахт разогнал мятежные отряды легионеров гвардейцев, вздумавших бунтовать против Антонеску. 15 января фюреру представлялся Гальдер по случаю возвращения из отпуска, в котором генерал пребывал с самого Рождества, проводя время в обществе любимой дочери и внуков. Свежий, отдохнувший начальник генерального штаба предстал перед Гитлером, который пребывал не в самом лучшем расположении духа. Поздоровавшись с Гальдером, Гитлер молча сунул ему последний образец английской пропаганды в виде листовки.